Глава 3. Я въехал в Нью-Йорк в самом разгаре ужасного ливня. Дома сменил одежду и пропустил бутылочку пива, потом перекусил на скорую руку в забегаловке и направился к себе в контору. Уже темнело, но Вельда была еще там. И пад. Он с усмешкой взглянул на меня и поприветствовал. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Есть новости. Мы нашли парня, убившего рыжую». Мое сердце бешено заколотилось. «Кто?» Один юнец был не трез, въехал быстро и проскочил на красный свет. Он вспоминает, что кого-то сбил, но не остановился, а помчался дальше. Патер смеялся и добавил. «Теперь дело передано другому отделу, я могу успокоиться. Тебе следовало быть полицейским, Майк, ты бы нам пригодился». «Да, боюсь только, что я слишком часто использовал бы дубинку». «Послушай, почему ты так убежден в виновности этого парнишки?» «У нас есть его признание». Лаборатория обследует машину, вмятину на бампере и ее одежду, но еще раньше он предупредил, что постарался уничтожить все следы, которые могли остаться. Специалисты полагают, необычная природа повреждения вызвана тем, что рыжая, получив скользящий удар, сломала шею, упав на край мостовой. Отсюда же ссадины, царапины на щеках и коленях. Установили ее личность. — Пока нет, над этим работают. Бюро розыска. И вообще, почему ты так стремишься узнать ее имя? В городе тысяч подобных бродяжек, и каждый день с ними что-нибудь случается. — Черт возьми, я тебе уже объяснил. Мне она понравилась. Не спрашивай, почему. Сам не знаю. Но будь я проклят, если я не закончу дело. Я сунул в рот сигарету, подождал, пока я закурю, потом поднялся, подошел ко мне и положил руку мне на плечо. — Майк, ты все еще думаешь, что она была убита? — Угу. Какие-нибудь хоть сомнительные основания? Нет. Хорошо, если что-нибудь выяснишь, дашь мне знать? Я выпустил в потолок струю дыма и кивнул. Она сейчас в морге? — поднаклонил голову. Я хочу ее видеть. Внутри старого кирпичного здания царил холод, но не тот, что приходит со свежим воздухом прохладным утром, а холод, пахнущий химией и смертью попросил просил у служащего список личных вещей, покойный, и пока тот искал его рость в бумагах, мы молча ждали. Купная помада, пудра, немного денег, несколько ничего не стоящих безделушек, которые обычно носят в сумочке женщины. «И это все?» — спросил я, возвращая список. «Все, что у меня есть, мистер», — зевнул служащий. «Хотите на нее взглянуть?» «Да, пожалуйста». Служащий просил пошел вдоль стеллажей, касаясь их пальцами. Дойдя до ряда, помеченного табличкой «Личность не установлена», он сверил номер со списком в руке и отпер второй ящик снизу. Смерть не изменила рыжую, только убрала напряженность с лица. Ни синяки на шее, ни ссадины от падения не казались фатальными. Люди попадают под колеса подземки и поднимаются на платформу испуганными, но невредимыми. Другие врезаются на автомобиле в скалу и спокойно выходят из него. Ее слегка задело... А шея сломана. Когда вскрытие, Пат? Теперь его не будет. Это не убийство. Пат не видел моего лица. Я смотрел на ее скрещенные на груди руки вспоминал, как она держала чашку кофе. У нее было кольцо, а теперь его нет. И царапины на изящном пальце. Нет, оно не украдено. Вор взял бы и сумочку. Пат ошибался. И теперь это не просто догадка. Достаточно, Майк? Да, я увидел все, что хотел. Мы облегчением выбрались на свежий воздух, сели в машину, я закурил. «Что с ней будет, Пат?» Он пожал плечами. «Обычная процедура. Мы держим тело, пока устанавливаем личность, а затем хороним. Вы не должны хоронить ее без имени. Будь разумен, Майк, мы сделаем все возможное». «И я». Пат искоса взглянул на меня. «В любом случае, чтобы не случилось, не сжигайте ее. Похороны оплачу я». «Ладно, Майк, поступай, как считаешь нужным». «Формально это уже не мое дело, но, черт побери, парень, если я тебя знаю, скоро оно вновь окажется в моих руках. Если появится что-нибудь новое, сразу сообщай». Естественно, сказал я и тронул автомобиль. Письмо опоздало на два дня. Адрес был взят из телефонной книги, которая не пересдавалась с тех пор, как я переехал. Мои руки дрожали, когда я открыл письмо. Они стали дрожать еще сильнее, когда я его прочитал». «Дорогой Майк, какое чудесное утро, какой прекрасный наступает день! Я чувствую себя свежей, обновленной, и хочется петь. Не могу начать с благодарности, потому что слова ничтожно малые. Это не дружба, мы ведь не настоящие друзья. Это доверие, если б ты знал, как важно иметь человека, которому можно доверять. Ты сделал меня счастливой. Твоя, рыжая!» Я скомкал письмо в кулаке и швырнул в стену. Обычно они не выходят на улицу до полуночи, но если вы спешите, то проводят вас прямо к дому и заберут свою долю позже. У них желтые лица, нервно бегают глаза, они бренчат мелочью в кармане или гремят цепочкой с ключами и цедят слова уголками рта. Таким был Коби Беннет, и тень он отбрасывал только от искусственного света. Я нашел его в грязном кабаке близ Кеннелл-стрит за серьезнейшим разговором с парой деток, которым не дашь больше семнадцати. Они походили на старшеклассников, впервые вышедшие в свет, и стратить папины денежки. Я не стал ждать конца разговора. Детки немного побледнели, когда я растолкал их и без слов отошли в сторону. «Привет, Кобин. Сводник был больше похож на загнанную в угол ласку, чем на мужчину. что ты хочешь?» «Не то, что ты продаешь. Между прочим, кем торгуешь в последнее время?» попробую узнай. Свинячье рыло». Я хмыкнул, хватил пальцами кусочек кожи у него на ноге и закрутил. Когда лицо Коби посерело, в уголках рта показалась люна, я рожал пальцы и заказал ему выпивку. «Черт побери, за что?» — выдавил он. Его прищуренные, почти прикрытые глаза обжигали меня ненавистью. Он потер ногу и вздрогнул от боли. «Ты же знаешь, чем я занимаюсь. Работаешь на посредника?» «Нет, на себя. Кто была рыжий убитая вчера утром, Коби?» На этот раз его глаза широко раскрылись. Он облизал губы. Он был испуган. Он прямо съежился, пытаясь стать как можно более незаметным. Как будто ему не поздоровится, если его увидят со мной. Это делало его похожим на коротышку. тут тоже боялся. В газетах пишут, что ее сбила машина. «Ты называешь это убийством?» «Я не говорю, что ее сбила. Я говорю, что она была убита». «А я-то тут при чем?» Коби, ты хочешь, чтобы я в самом деле обиделся на тебя?» Я выждал секунду. «Ну?» Он не спешил с ответом. Подняв глаза и встретив мой взгляд, Коби отвернулся и залпом осушил бокал. Потом произнес. Ты грязный сукин сын, Хаммер. Если бы не моя трезвая голова, я давно бы тебя выпотрошил. Понятия не имею, кем была эта проклятая рыжая проститутка. Мне иногда приходилось с ней работать. Но то ее не было дома, то на нее жаловались, я ее бросил. Очевидно, мне здорово повезло, потому что как раз после этого прошел слух, что иметь с ней дело опасно. То слух. Откуда мне знать? Об этом говорили все. Продолжай. Коби постучал по стойке, требуя еще порцию хайбола и понизил голос. Слушай, отстань от меня. Может быть, какой-нибудь молодчик, не скупящийся на ноши пулю, решил подержать ее подольше и отбить разовых клиентов. Может, еще что-нибудь. Знаю только, что с ней было лучше дела не иметь, а в этом бизнесе для меня достаточно одного слова. Почему бы тебе не спросить кого-нибудь другого? Кого? Кого еще здесь спросить? «Ты очень правильно понял, что меня интересует. Мне нравится, как ты заговорил. Нравится настолько, что, пожалуй, пусть и узнает, что мы с тобой закадычные дружки. Зачем мне спрашивать кого-то еще? Если есть ты...» Его лицо стало неестественно белым. Он потянулся за бокалом и чуть не пролил спиртное. Как-то она сказала, что работает в доме. Коби проглотил хайбол и, вытерев рот, пробормотал адрес. Я не подумал благодарить его. С моей стороны было одолжение молча заплатить за выпивку и уйти». В Нью-Йорке тоже есть трущобы, и я забрался в самую Клоаку. Улица с односторонним движением, упирающаяся в реку, гнезда крыс, двуногих и обычных, салуны на каждом углу. Я смотрел на номера и вскоре нашел нужный но это был только номер, потому что дома, собственно, не осталось. Как рот прокаженного черным провалом зиял дверной проем, обкоревшие окна были мертвы. Приехали. Я выругался и выключил мотор. По мне подошел мальчик лет десяти и по собственной инициативе объяснил. Недели две назад кто-то выкинул из окна спичку на кучу мусора. Большинство девиц погибло. Эти современные детишки слишком много знают для своих лет. Я зашел в ближайший бар, так сжав кулаки, что ногти вонзились в ладони. Ну вот, думал я, ну вот, неужели не за что ухватиться? Бармен ничего не спрашивал. Просто сунул стакан и бутылку мне под нос и отсчитал сдачу с моего доллара. Еще я покачал головой. Это раз пиво. Где у вас телефон? «Он в углу». Я подошел к аппарату, опустил никелевую монету и позвонил Пату домой. Мне повезло, потому что он ответил. «Это я, приятель. Сделай одолжение. В одном из публичных домов был пожар, и меня интересует, проведено ли расследование, каковы его результаты. Можно узнать?» «Наверное, Майк. Адрес?» Я продиктовал адрес, и Пат его повторил. «Когда выясню, тебе позвоню. Дай мне твой номер там». Я повесил трубку, сходил за своим пивом и вернулся к телефону, потягивая эту бурду и ожидая звонка. Он раздался через минуту. Майк? Да. Пожар произошел 20 дней назад. Было проведено тщательное расследование. Огонь возник случайно. Парень, кинувший спичку в окно, все еще в больнице выздоравливает. Он единственный, кто остался в живых. Пламя заблокировало парадную дверь, а черный ход был завален мусором, и выбраться было невозможно. Три девушки погибли на крыше, две в комнатах, и две разбились насмерть, выпрыгнув из окна. Прежде чем я успел промолвить слова благодарности, под продолжил. «Выкладывай, что знаешь, Майк? Ты же не из любопытства приехал туда. Услуга за услугу». «Ладно», — проницательно рассмеялся я, — «по-прежнему пытаюсь разузнать, кто была рыжая. Мне сообщили, что раньше она тут работала». Вот я здесь, этот раз рассмеялся Пат. И это все? Спросил бы меня. Я застыл у телефона. Ее имя Сэнфорд, Нэнси Сэнфорд. Кто, сказал, выдавил я. У нас много людей, Майк. Это узнали двое патрульных. Может, тебе известен и убийца? Конечно, тот самый парень. Лаборатория наконец нашла следы краски на ее одежде и кусочки материи на машине. Все очень просто. да а Кроме того, у нас есть свидетель. Дворник подметал тротуар и видел, как она тащилась, мертвецки пьяная. Она свалилась, поднялась, шатаясь, прошла еще немного. Потом ее обнаружили неподалеку на обочине, куда ее отбросило машиной. Вы нашли родных? Кого-нибудь, кто ее знал? Нет. Она хорошо потрудилась, уничтожая все следы своего прошлого. так теперь обычная процедура. Сосной ящик и все. А что еще, Майк? За исключением суда над парнем дело кончено. «Помоги мне, пад», — зарычал я. «Если ты опустишь ее в гроб прежде, чем я буду готов, я вышибу из тебя дух, будь ты трижды полицейским», — пад сказал спокойно. «Мы не спешим, Майк. Время у тебя есть». Я мягко положил трубку и встал снова и снова повторять ее имя. «Должно быть, я произнес его слишком громко, потому что на меня вопросительно всглянула стройная брюнетка за угловым столиком». Настоящая красавица, вовсе не подходящая для этой части города. На ней было черное сатиновое платье с вырезом, спускающимся до пряжки пояса. Ярко накрашенные губы разошлись в улыбке, она произнесла. — Нэнси, всегда Нэнси, все ищут Нэнси. Почему бы им не обратить внимание на малютку Лолу? — Кто искал Нэнси? — О, ну, просто все. Она попыталась подпереть подбородок рукой, но локоть соскользнул со стола. «Думаю, они ее нашли, потому что больше ее здесь не видно. Нэнси мертва. Ты знаешь, что Нэнси мертва? Я ее любила, но она мертва. Может, и Лола сгодится, мистер? Лола милая, живая. Тебе очень понравится Лола, когда ты узнаешь ее ближе». «Черт, она мне уже нравилась».